Атосса подошла к дочери, взяла ее за руку и повела вниз по ступеням. — Я ухожу от вас, дочери Фермаскиры. Простите меня, я ничем не могу помочь вашим бедам. Пусть Гелона выносит пояс палиты, если богиня позволит ей это. Слышишь, Гелона, входи в Наос, одевай на свои бедра священный пояс и спасай Фермаскиру. Может, тебе удастся это сделать? Прощай!» И все, кто находился на площади, в немом молчании провожали взглядами две обнаженные фигуры, удалявшиеся в глубину улицы. Беата подбежала к Гелоне и что-то сказала ей тихо. Гелона подняла ладонь над головой. «Боги не желают смерти грешниц. Покоримся и мы воле богов». Но Атоса права в одном. Нам надо спасать фермаскиру. И я иду в Наос к подножью кумира. Я иду за поясом богини. Бята скрестила руки над головой. Амазонки, все как одна, спешились, взяли поводья лошадей в руки и встали на колени, склонив копья к земле. Восшествие в Наос с храма началось. У дверей храма жрицы, сопровождавшие Гелону, остановились. Дальше могла идти только одна священная. Гелона подошла к двери. Амазонки, охранявшие Наос, разомкнулись. И Гелона, трижды повернув ключ в замке, вошла в святилище. Томительно идет время. В немом благоговении Стоят на коленях амазонки, склонив копья. Устремив лица к небу, стоят на ступенях жрицы. переступая с ноги на ногу, покусывает в нетерпении губы. Полна беспокойства Антагора, она никак не может осмыслить происшедшее. Курица струйками дыма — потухающий жертвенный костер. Гелона не появляется. И вдруг возглас облегчения проносится над горой. Между колонн появилась Гилона. Но что это? Волосы ее растрепаны. Венец она держит в опущенной руке. В другой ее руке священный пеплас. Гилона идет медленно, пошатываясь. Пеплас волочится по каменным плитам. Глаза ее расширены. Она глотает ртом воздух, словно ей нечем дышать. В едином порыве поднялись с колен Амазонки. Бята бросилась к матери, но остановилась пораженная. Гелена шла без пояса. Она остановилась и со стоном выкрикнула: Горе нам, горе, пояс и политы! Он его нет в храме. Вопли стоны всколыхнули площадь. Женщины в задних рядах начали рвать на себе волосы. Кто-то начал посыпать голову пылью агоры, как в дни великого несчастья.